Глава 19. Это плохое решение, Южанин, бросил мне Эльйод, когда я проинформировал его о том, что не возвращаюсь с ними, а отправляюсь в Бодиней по одному важному делу. Боди не такие, как мы, они коварные, и мне нельзя доверять. Ты это уже говорил, снисходительно улыбнулся я. Я сам разберусь. Странно, что ты вообще за меня волнуешься. Не хочу говорить сестре, что её избранник сгинул в этих лесах, поведясь на прелести ведьмы. Он прав, Дмитрий, вмешался в разговор Эрик. Я тоже считаю, что это плохая идея отправляться с ней куда-то. Почему? Я чего-то не знаю, вопросительно посмотрел я на них двоих. Мужчины переглянулись. Определённо они знали что-то, чего не знал я. Но по какой-то причине не стали говорить. Что? Почему молчите? Просто тебе лучше не отправляться с ней, подытожил Эйрик. Это моё мнение, а дальше выбор за тобой. И я выбрал. Выбрал остаться с Фрейей и затем отправиться в Асгард. Конечно, глупо с моей стороны пренебречь предупреждением Но раз уж они кроме недомолвок ничего мне так и не сказали, то значит, придётся выяснять самостоятельно. Хотя на самом деле я действительно подумывал о том, чтобы вернуться, но уж слишком сильно изменились обстоятельства. Если в Йонгарде действительно нет управляющего конструкта, то мне нечего там делать. Я всё ещё хочу доказать, что достоин титула ярла, но теперь это уже не обязательно. По рассказам, в Йонгарде есть святилище, где покоится тело одноглазого, источающая кровь. Лишь Ярлу известно это место, и он выносит кубок с вином, и спив из которого и принеся клятву, можно стать харсиром. Я думал, что найду конструкт, попав в это место. Неудивительно, что я так ничего и не почувствовал в Йонгарде. Раньше я думал, что хранилище хорошо экранировано, а оказалось, что это просто винный погреб. М-м, да. Льёт и его люди ушли ещё до полудня. Я лично провожал их, и они больше не пытались меня уговаривать. Правда, всё это очень странно. "Годаешь, почему они хотели, чтобы ты ушёл?" спросила Фрея, сидя на ступеньках собственного дома. "Немного. Странно, что ты это знаешь. Ты что, подслушивала?" А почему, думаешь, они не сказали тебе ничего больше? Боялись, что если расскажут, то я не отпущу их живыми. Как-то мне не нравилось, куда повернулся наш разговор. В чём дело, Фрея? Что именно они хотели мне сказать? Что именно я предала Одноглазого, и именно из-за меня он погиб? А это так? Она лишь печально улыбнулась. И как это понимать? Я приготовился в любой момент достать меч. Одна мысленная команда, и он будет у меня в руке. Но пока что я не спешил нападать. В конце концов, у Фрей было множество шансов меня убить, отравить выпивку, например, или когда мы занимались непристойными вещами. Ей ничто не мешало подловить момент и пронзить меня своим копьём. Ты действительно хочешь знать правду? Да. Я правда предала его. Тот предатель, о котором я тебе рассказывала, это я. Значит, ты не солгала. Только в этом. Всё остальное чистая правда, в том числе и то, что именно благодаря мне Херсиры и управляющий конструкт существуют до сих пор. Думаешь, почему я живу именно тут? Не хотела, чтобы Хагга признали, что я жива. Я последний живой ключик к Касгарду. И если ты меня убьёшь, то никогда не получишь наследства Одноглазого. И почему ты это сделала? Почему предала его? И почему решила сама признаться? Можешь мне не верить, но я давно уже раскаялась в том, что сделала. Хотела ли я того, что случилось? Нет. Мной вела любовь, любовь и ревность. Я ненавидела Фрик, ненавидела то, как он на неё смотрел. Ненавидела себя за то, что проявила слабость и испугалась собственных чувств. Я могла бы быть на её месте, могла бы быть той, на кого он так смотрит. Я помогала Хагготу вовсе не потому, что хотела убить одноглазого, а лишь чтобы он избавился от фрик. Это было моё условие. Она должна была умереть. Поздравляю, ты своё получила, скривился я. Да. Ежелию об этом. Я была не права, была глупа и эгоистична. И ты хочешь моего прощения, что ли? Да. Фрейя вскочила со ступенек и упала на колени передо мной, вся в слезах. Я, я правда сожалею, если бы не была такой дурой. Это всё из-за меня. Прости меня. Я вздохнул, понятия не имея, как к такому относиться. С точки зрения моего предшественника, её следовало убить здесь и сейчас, наказав за то, что она совершила. Она предавала не меня, а людей и богов, которых уже давно нет в живых. Хватит, сказал я, но Фрея не отреагировала. Хватит, рыкнул я, на этот раз добавив силы в голос. Лишь тогда она приподнялась, но с колен не встала. Прости меня. Ты не получишь прощения, сказал я ей уже спокойно, опустившись на колено, чтобы быть на её уровне. Кто я такой, чтобы прощать тебя? Тот, кого ты предала, нет. Те, кого ты предала, давно мертвы, и лишь они способны даровать тебе прощение. Или ты сама. Я поднялся и отступил на пару шагов. Не у того человека ты просишь прощения, Фрейя. Мог ли я его ей дать? Думаю, да. Сказать: "Ты уже достаточно искупила свою вину". Но это показалось мне неправильным, ведь сам я далеко не образец морали, натворивший кучу разного дерьма, и уж точно не тот, кто должен её осуждать. Иначе это попахивает небольшим лицемерием. В конце концов, я понятия не имею, насколько тяжело ей пришлось после той битвы. Хочешь искупить вину? Тогда не сиди на жопе ровно, а сражайся. Сделай столько, сколько способно на благо севера. Как уже сказал, я не могу дать тебе прощение, но ты способен сделать это сама. А ещё я на миг задумался. Раз песни о тебе повествуют о предательстве, то перепиши их. Что? Ты реликт, существо, что питается верой. И эта вера тебя формирует, но также и обратное. Ты можешь вернуться в мир со мной и сражаться за эти края, а тебе сложат новые песни, что перекроют старые. Фрейя опустила взгляд, уставившись куда-то мне в ноги. Я тоже молчал, терпеливо ожидая, что она скажет. "Спасибо", и поднялась на ноги, вытерев слёзы тыльной стороной ладони. Но если ты решишь, что я достоин смерти, то после того, как я отведу тебя в Асгард, можешь забрать мою жизнь. Я скривился. Но самым неприятным в её внезапном откровении стали мои собственные сомнения. Теперь я уже не был уверен, что могу ей доверять. Ох, лад. Уж лучше бы я ничего этого не знал. Спокойнее было. Дальше были сборы. И были они недолгими. Наверное, половину этого времени Фрея занималась своим кабаном, которого надо было задобрить, как она сказала. Я на это лишь скривился и решил, что больше с ней не поеду. Вместо этого я призвал летуна и парой мысленных команд его немного переделал, превратив в то, как мне кажется, что могло бы очень быстро передвигаться. Тень удивилась Фрея. Ты заключил с ней контракт? Нет, это подарок. Правда, той, кто его подарил, уже нет в этом мире. Соболезную. А? А, нет, я не так выразился, рассмеялся я. Знавал я недолго бывшую вампирскую богиню. Она была в нашем мире проездом и подарила литуна перед уходом, хотя в моём окружении есть полноценный адепт. Вот как Приняла это к сведению Фрея и запрыгнула на своего питомца. «Не хочешь ехать со мной? Твое право. Но знай, Хильдис Винни очень быстрый. Тебе будет сложно за ним угнаться». «Ну, летун тоже не так прост, правда, мальчик?» Я похлопал его по боку. «Ты ведь мальчик?» «Тогда покажи мне!» Рассмеялась Фрея и выскочила за пределы барьера окружающего ее обитель. Я поступил точно так же и очень быстро понял, что богиня нисколько не преувеличивала, что Хильдис Винни быстрый. Она мчалась вперед, маневрируя между деревьями, попутно рассеивая мрак леса с помощью своей магии, а я все никак не мог угнаться. Стоило Литуну лишь немного начать ее нагонять, как она вновь увеличивала отрыв». Но к счастью так, чтобы оставаться в зоне моей видимости. Видимо, эта наглый свинь так красуется, заставляя меня время от времени глотать дёрно. И это не просто выражение, он действительно частенько осыпал меня кусками земли, когда я приближался достаточно близко. Мы мчались сквозь лес часа 2, может быть, больше, пока не покинули территорию древнего леса и не продолжили путь уже по замёрзшей реке. И тут я бессовестным образом сломал нашу маленькую гонку, дав мысленную команду литуну отрастить крылья. Когда это случилось, свинья обиженно завизжал, и я не смог сдержать смех. И во время полёта я стал размышлять о недавней схватке. Может, это и был чёрный священник, о котором я в своё время рассказывал Сивил? Случайность ли это, что мы с Фрейей встретились? Вернее, А за мной ли на самом деле пришла та тварь? Бадиня сказала, что она последняя, кто может открыть дорогу в Асгард, и всё это время скрывалась. Так может эти существа каким-то образом смогли выйти на её след? Но зачем? Сомнительно, что они смогут использовать управляющий конструкт. А если смогут? От этой мысли мне стало немного не по себе. Что если они заодно с Рубцовым и Мальцевым? У них возможно есть другой аватар, или они его создадут заново. Что-то у меня есть большие сомнения в том, что Рубцов послушался приказа императора и действительно уничтожил всю документацию, касающуюся создания других аватаров гнева. Сейчас, лишённые любых ограничений, они могут поставить их производство на поток. Не делаю ли я ошибку прохлаждаясь тут на севере? Может, плюнуть на соревнования и попросту отправиться назад, как только заполучу конструкт? По идее, сейчас на мне больше не должно быть никаких ограничений. Я больше не ограничен честью рода, как было прежде. Я выполнил это условие вместе с миссией Хаггота, даже если меня позднее обвинили в государственной измене. Это уже ничего не значило. Хладнокровье амнистировало меня, стерев все преступления и вернув мне титул. За несколько часов до ареста, когда мы отдыхали и приходили в себя, пришло известие о том, что император издал указ о прощении и возвращении всех привилегий мне и моему роду. Так что теперь единственная цель, которая сдерживает меня, сестра защищать её. Эта часть контракта ещё не выполнена. Из мыслей меня выдернула Фрея, помахав мне снизу и сместившись в сторону небольшого фьорда шириной метров 200. Это те и небольшой островок посреди реки. Я направил литуна вниз и приземлился совсем неподалёку от Фреи. Что-то не так. На этом наш путь по землям Мидгарда завершён. Она хлопнула по боку своего питомца. И тот толкнул морта её в плечо. Она что-то сказала ему на незнакомом мне языке, тот хрюкнул в ответ и лишь после этого развернулся и помчался прочь. И говоря честно, я скучать по нему не стану. В смысле завершён. Просто смотри. Фрейя подняла рути и что-то прошептала, от чего из её ладони и начал исходить едва уловимый свет. Затем она коснулась камней и поспешно отступила. Внутри что-то загрохотало, а затем затрещал под ногами лёд. Повезло, что он был достаточно толстым, и несмотря на то, что стал ломаться и наслаиваться друг на друга, у меня всё ещё было достаточно опоры. Что происходит? крикнул я девушке. Это горендаль. Что? не понял я. А затем внезапно пришло осознание, что перед нами вовсе не остров. И понял я это, когда массивный камень поднялся, и оказалось, что у него есть лицо. На меня смотрели две огромные пустые глазницы, от которых стало не по себе. Прямо сейчас из воды поднимался каменный гигант. Не бойся, он друг. Друг и действительно Гигант поднялся из воды, словно сел в поклоне, закрывая от воды пространство под собой. Он, одно из древних созданий, намного древнее меня. Обычно он спит, и даже священники не способны его почувствовать в это время. Для них он просто камень. И скорее всего, когда мы заберём то, что он хранит, он уснёт уже навечно. Навечно? Почему? Потому что для него не осталось места в этом мире. Ты должен понимать, как это работает. Великан тем временем запустил руку куда-то себе под живот и вытащил оттуда небольшую парусную лодку, сделанную словно из серебра, украшенную множеством узоров. Она была одновременно проста и невероятно красива и изящна. А когда я подошёл поближе и присмотрелся, То с удивлением обнаружил, что она состоит словно из тысяч и тысяч металлических элементов, плотно прилегающих друг к другу. Невероятно. Мы поплывём вроде того, улыбнулась она. Это скит Блоднир, корабль, что принадлежал моему брату. Он отвезёт нас в Асгард.